Глава 3 Посол. 20 стандартных суток, отпущенных для отпуска кадетам Императорской Академии, пролетели очень быстро. Нориан улетел обратно в Академию для того, чтобы принять участие в церемонии окончания учебы. После его отлета прошло еще 15 суток, которые сопровождались повседневной рабочей рутиной. За этот период случилось достаточно много событий, связанных с распоряжением Императора о разработке другого плана по противодействию вторжения. Был составлен и принят новый. Он включал в себя агрессивные шаги. Следуя новым указаниям, требовалось в кратчайшие сроки выявить максимальное количество лояльных раз и систем среди тех, на которые падает подозрение, и посвятить глав этих раз, текущую ситуацию, предварительно проверив их самих на предмет изменения личности и сознания или вообще на самый худший вариант чужого в мозгу. Сделать подобное очень сложно. Бароны имели свои привилегии, и получить к такому доступ для проверки было практически невозможно, не выдав себя и своих действий. Из-за таких сложностей проверки грозили затянуться на долгий срок. Это очень мешало и вредило ситуации. По мере продвижения должен быть назначен некий день x в который будет нанесен основной удар по верхушке врагов в виде ареста определенных губернаторов, находящихся под контролем чужих. Одновременно с этим, если потребуется, на планете этих раз будет осуществлено военное вторжение с целью ликвидации или ареста всех, кто является измененными или напрямую сотрудничает с врагом, если таковые будут выявлены. Для переговоров с теми мирами, которые еще оставались незатронутыми врагом, после подтверждения агентов разведки были тайно отправлены несколько сотен кораблей, на каждом из которых находился имперский посол. С одной стороны, это была масштабная операция, скрыть которую очень сложно. А с другой, империя была настолько огромна, что пару сотен кораблей, даже с послами и конвоем, попросту были бы не очень заметны в гиперпространственных транспортных потоках. Тем более, что у каждого был свой маршрут. У послов были свои индивидуальные задания, и некоторые из них понятия не имели, для чего летят, пока не достигнут конечной точки. Кому-то были доверены переговоры, а кому-то требовалось просто передать императорское послание. При активации такого послания получатель должен быть проинформирован о текущей ситуации в империи и принять меры в соответствии с рекомендациями послания. Такие послания отправлялись только в темеры, лояльность которых совсем не вызывала сомнения. По сути, это были указания готовиться к определенным событиям. Такое количество одновременно задействованных послов было опасным, и эта ситуация могла засветить деятельность центральной власти. Для приведения плана в исполнение было принято решение не ставить в известность высший совет Тарианской империи. Этот совет полностью состоял из тех самых баронов-губернаторов, часть которых требовалось поставить в известность, а другую часть – арестовать. Для отвода подозрений засветить перед советом нужно было только одного посланника. Но сделать это нужно было так, как будто был отправлен только один посол императора в один из миров. Но при этом случалась ошибка, по которой высший совет не был поставлен в известность. Это заставит совет обратить пристальное внимание и временно зациклиться на этой ошибке. Скандал это не вызовет, но вопросы точно возникнут. И вот тогда, в этот момент, высшему совету будет дана информация о том, что император отправил своего посла в некоторые миры для продвижения своих новых инициатив, никаких не связанных с управлением империи. Такой посол должен был выполнить свои определенные задачи и при этом перетянуть все слухи об остальных послах на себя, если таковы возникнут. После таких объяснений послом попросту перестанут интересоваться. Ведь, по сути, посол не выполнял государственных задач. А, следовательно, в Совете всем плевать на то, чем этот посол занимается. Именно к этому послу был назначен в только что закончивший императорскую военную академию старший офицер-специалист Нориан Ак-Тарас. Согласно приказу от Верховного Адмирала, Ноуриан должен был прибыть на имперский крейсер под названием Гураши и поступить в полное распоряжение императорского посла Марикани-Вак-Каруши, что в переводе на общий язык переводилось как «Марикани-сын Каруши». Посол был выходцем из расы Сагдари. Эта раса немногочисленна, ее представители проживали только в одной системе. По определенным причинам Сагдари входили в Тарианскую империю. но не участвовали в управлении ею по причине того, что не имели места в высшем совете Тарианской империи. Они от него отказались. Это было желание самих сагдари. Раз сагдари имела свои особенности, которых не было ни у одной из известных рас. Взамен отказа от места в совете, сагдари стали назначаться императорскими посланниками и занимались в Тарианской империи исключительно дипломатией, выступая посредниками Вскоре после вступления в империю стало известно, почему сагдари не хотели и не просили места в совете. Сагдари были расой, которая из года в год имела стабильный отток численности населения. По сути, медленно умирающая раса. Тарианцы предлагали вмешаться в процесс вымирания и помочь сагдари, но те отказались, сославшись на то, что единственный способ прекращения вымирания приведет к потере особенностей расы. А без них в уже не будет теми, кто они есть. На этом была поставлена точка, а сама раса продолжила терять свое население по тысячной процента за каждые 10 стандартных лет. Нориан подлетал к огромному крейсеру, находящемуся на орбите планеты Дориум-1. Он сидел за управлением небольшого космического истребителя, рассчитанного на двух пилотов. Один пилот должен был заниматься пилотированием корабля. а второй — обслуживанием всех боевых систем, попросту управлять стрельбой. Сейчас в истребителе был только один пилот — Нориан Акторас. Внезапно в кабине истребителя прозвучал громкий голос с требованием. «Неизвестный истребитель, вы приблизились в зону охраны крейсера «Гураши». Немедленно идентифицируйте себя, или мы будем вынуждены перехватить вас со всеми возможными последствиями». «Прошу прощения, немного засмотрелся на ваш корабль». Крейсер Гураши – это истребитель класса «Системный охотник» под управлением старшего офицера-специалиста Нориана Актораса. Мой идентификационный код... Нориан вёл код и отправил. Запрашиваю посадку на Гураши. Повисла пауза. Видимо, проверяли допуски. На всякий случай Нориан вывел истребитель из зоны охранения крейсера ещё до того, как начал переговоры с ним после первого резкого запроса. «Старший офицер Акторас, вам выдан допуск. Можете самостоятельно садиться на восьмую палубу. Следуйте сигналу посадочного майка. После посадки доложитесь дежурному офицеру». Нориан перенастроил курс и повел истребитель на посадку вручную. Обычно это делалось в автоматическом режиме. Но, судя по всему, кто-то на мостике решил поиграть в игры и проверить новичка на то, как он посадит на крейсер истребитель в ручном режиме. Посадка не заняла много времени и была произведена в точности, как его учили в Академии. А это значит, что на отлично. Нориан был самым первым в Академии в своем выпуске по пилотированию. На корабле наверняка это знали и решили проверить, так ли это. Спрыгнув с автоматической подставки, минуя несколько ступенек, Нориан оказался на палубе. Истребителем, зависшим над палубой, и захваченным гравитационным крепежным устройством занялись корабельные дроиды. Такие устройства позволяли ловить на палубе подбитые аварийные машины, которые смогли вернуться обратно на крейсер. Это было очень удобно и в обычных стандартных ситуациях, и аварийных. Вот таким вот устройством сейчас был захвачен и истребитель офицера Актораса. Беспилотные истребители крепились совсем по-другому, особенно на относительно новых носителях. Там для каждой машины имелось свое гнездо, а посадочные ангары отсутствовали по причине того, что этим истребителям не нужны живые пилоты, которым требуется внутреннее жизнеобеспечение. За всю прошедшую военную историю флот уже не раз возвращал и отвергал пилотируемые и беспилотные варианты кораблей-носителей. Поэтому как таковой единой модели на космическом имперском флоте не существовало. Со временем просто стали использовать тот или иной вариант в зависимости от определенных нужд, стараясь как можно меньше возвращаться к варианту с живым пилотом во время каких-либо военных конфликтов. Нориан поднял заранее скинутую из кабины сумку, повесил на плечо и огляделся в поисках выхода. Палубные датчики показывали допустимую атмосферу. Можно было деактивировать шлем скафандра, что Нориан и сделал. Тут же почувствовался знакомый запах военного корабля, который ни с чем нельзя спутать. Еще раз оглядевшись, Нориан все-таки выбрал первый замеченный выход с палубы внутрь крейсера. Он казался ближе всех. На удивление, при выходе с палубы не нужно было проходить никаких охранных процедур. Люк отодвинулся, как только Нориан оказался перед ним. Переступив проход, Нориан оказался в затемненном коридоре однородного цвета. Услышав за собой звук запорного механизма, доносящий, доносящийся от люка, Нориан двинулся дальше по коридору. Никого из живого экипажа до сих пор не было видно. Оно и понятно. В основном, военные корабли подобного класса были все-таки автоматизированы по максимуму. А те, которые являлись вообще носителями, были автоматизированы полностью и подчинялись управляющему командному крейсеру. Коридор, в котором оказался Нориан, не был длинным. Скорее, он даже был коротким, потому что Нориан увидел следующий люк. И вот уже на этом выходе требовалось ввести личный код, подтверждающий доступ. Что Нориан и сделал. Все оказалось просто. Любая несанкционированная посадка на автоматизированную посадочную палубу носила за собой последствия. Посаженный посторонний корабль без разрешения могли уничтожить прямо на палубе. или наоборот, не трогать его, чтобы не причинять ущерб крейсеру. Если проникновение не останавливалось, то ликвидация всех живых существ происходила как раз уже в этом самом узком проходе, по которому только что прошел Нориан. За выходным люком находился пост охраны из нескольких солдат. Как только Нориан вышел и был ими визуально замечен, они тут же встали в стойки смирно и отдали честь прибывшему старшему офицеру. Нориан ответил тем же и поинтересовался. «Где я могу найти дежурного палубного офицера?» Солдат, которому был задан этот вопрос, указал на очередной корабельный проход и голосом пояснил. «После него сверните направо. Там будет информационное табло со списком постов. В нем найдете надпись «Пост дежурного офицера» и указатель. Нажмите на указатель и активируется автоматический помощник. Он с помощью указательных сигналов «На стенах коридоров проведет вас до места назначения». Поблагодарив охранника, Нориан сделал, как ему было сказано. Двигаясь по корабельным коридорам, он следовал за указателем, появляющимся на стенах до тех пор, пока не уперся в место назначения, куда и шел. Поискав глазами то, что напоминало бы устройство вызова, он провел рукой возле обнаруженного сектора. Спустя несколько секунд он услышал голос, в дверном переговорном устройстве. «Можете войти!» Люк отъехал в сторону, и Нориан прошел в секцию дежурного палубного офицера. Там находилось пять лантардийцев, четверо сидели за специальными корабельными мониторами и отслеживали все, что творилось в коридорах закрепленной за ними палубы. Краем глаза, взглянув на эти мониторы, Нориан понял, почему не встретил никого по пути сюда. На самом деле движение по кораблю на данной палубе было очень активным. Просто палуба была огромна, и на ней находилось множество различных помещений и коридоров. По чистой случайности Нориану никто навстречу не попался. Быстро выделив, кто тут дежурный офицер, Нориан подошел к нему, отдал честь и протянул идентификационный чип с приказами и допусками. Офицер пристально посмотрел на новоприбывшего и забрал чип с данными. Нориан опустил руку и отчитался. «Старший офицер-специалист Нориан Ак-Тарас прибыл по месту назначения!» Дежурный офицер, выслушав все так же молча, кинул и вставил чип, переданный ему Норианом, в считываемое устройство. Что-то пискнуло или издало какой-то непонятный звук, отреагировав на который, офицер изобразил на своем лице удивление, а потом, скривившись в недовольстве, что-то дополнительно вел. Считав информацию и приказы, он вытащил чип и вернул его обратно Нориану. «Видимо, это вас мы ожидали. Ваши допуски выше, чем у капитана нашего крейсера. Что вас задержало на несколько часов?» — поинтересовался офицер у Нориана. «Вызвали в командный центр верховного адмирала за дополнительными инструкциями», — пояснил Нориан. «Понятно», — ответил офицер и добавил. «Вы поступаете в полное распоряжение посла. Доступ к его апартаментам только через телепорт». «Охрана посла состоит из безмолвных?» «Да, без исключений», — утвердительно подтвердил офицер. «Кто-нибудь из персонала крейсера имеет допуск на палубу посла?» «Только капитан. И теперь мы. «Тогда я готов отправиться к послу, если ко мне больше нет никаких вопросов. Кстати, когда мы улетаем?» «Жнали только вас». «Поэтому мы отправимся, как только я доложу на мостик о готовности». «Не буду задерживать. Телепортируйте меня на палубу посла». «Я отсюда не могу этого сделать», — сообщил дежурный офицер. «Вам нужно пройти со мной». «Тогда идемте», — согласился Нориан. Офицер без дополнительных разговоров встал со своего места и сопроводил Нориана к ближайшей телепортационной камере. Находилась она недалеко, поэтому долго идти не пришлось». Внутри камеры Нориана еще раз просканировали, и электронный голос подтвердил допуск. Дежурный офицер нажал на пульте запуск, телепортационный луч подхватил Нориана и перенес его на палубу посла. Закончив процесс телепортации, дежурный офицер вернулся обратно к себе на пост. Не задерживаясь, он сразу доложился на мостик о том, что офицер Актарас прибыл и благополучно доставлен к послу. Выслушав доклад, капитан Лорзман удовлетворительно кивнул и выключил внутреннюю связь. Затем, повернувшись к своему старшему помощнику, отдал новый приказ. «Запускаемся! Выставляйте строй и проводите синхронизацию!» Пока на мостике велась работа к прыжку, за бортом крейсера вырисовалась другая картина. Из темноты космоса к гураши подлетали еще два крейсера. С помощью небольших маневров Оба подлетевших корабля заняли свои места, образовав строй. Одновременно с окончанием этого маневра к строю присоединились два десятка обновленных, модернизированных «хищников». Это были те корабли, о которых Верховный Адмирал говорил почти пять лет назад Адмиралу саредасу Управление всеми кораблями для осуществления синхронного прыжка было передано на главный компьютер Гураши. «Капитан, синхронизация завершена». Отчитался старший помощник после того, как несколько раз сам всё перепроверил. Дело в том, что если нарушить синхронизацию прыжка группы, то ничего страшного не случится, но группу сильно разметает по системе прибытия. С одной стороны, ничего серьезного в этом не было, но с другой стороны, охранный строй для того и существует, чтобы охранять, а не для того, чтобы после прыжка подолгу собираться обратно, да еще под вероятным огнем противника. Поэтому, выслушав отчет помощника, капитан отдал новый приказ «Уходим в разгон и переходим в гиперпространство». Корабли единым строем двинулись к точке перехода с одной скоростью. Как только строй разогнался, тут же было открыто гиперокно, и весь небольшой флот с послом на борту одного из кораблей исчез в гиперпространстве, отправившись в долгий полет по заданию императора Досария. Ощутившись в незнакомом месте, Нориан первым делом инстинктивно огляделся. Все, что его окружало, никак не говорило о том, что он находится на военном корабле. Первое впечатление было, как будто он оказался в зале одного из дворцов императора Досария, только в уменьшенных масштабах. На такое Нориан не рассчитывал. От неожиданности даже немного растерялся. Положение спас протокольный андроид, появившийся за спиной словно ниоткуда. «Мы ожидали вас», — сообщил он. «Позвольте, я провожу вас в ваши покои». «Да, конечно», — слегка запинаясь, ответил Нориан. И двинулся за андроидом, стараясь рассмотреть, куда он попал. Постепенно глаза начали привыкать к полумраку этого зала. И он заметил, что возле нескольких входов стоит охрана в черных скафандрах. Это была элитная боевая стража «Безмолвные». Обычно они охраняли только Императора, но, как выяснилось, это не совсем так. Как-то эти солдаты присутствовали на борту Сагири и даже участвовали в нескольких операциях, и Нориан об этом знал. Продвигаясь к цели, Нориан, следуя за андроидом, прошел мимо огромных дверей в центре зала. Эти двери вели куда-то еще. «Наверное, к покоям посла», – подумал Нориан. Наконец они пришли. Возле входа, куда предстояло войти, стояли двое безмолвных, которые молча отдали честь Нориану как офицеру. Андроид остановился и, указав на дверь, пояснил, что это помещение на все время полета принадлежит Нориану. Подтвердив Андроиду жестом, что он понял, Нориан обратился к одному из безмолвных. «Почему возле моей каюты охрана?» «Господин!» «Вы включены в список особо охраняемых персон. Это приказ императора». Прозвучавший голос был знаком Нориану. «Это особенности шлема. Такое услышишь нечасто, и, услышав один раз, никогда больше ни с чем не спутаешь». Удовлетворившись ответом, Нориан уже было собрался пройти к себе, но услышал за спиной голос андроида, обращавшийся к нему. «Господин, посол Мариканева Коруши просил вас посетить его, как только вы разместитесь». «Передай ему, что я приду в течение ближайших полчаса, если это так скоро требуется». «Это не обязательно. Посол велел передать, что вы можете его посетить в любое время, как сможете». «Всё же я не стану затягивать свой первый визит», — возразил Нориан. «Передай, что я сказал». М «Да». Подтвердил указание Андроид и добавил. «На столе вы найдете корабельное устройство связи. Активируйте его, и я приду, если вам понадобится». На этих словах андроид ушел. А Нориан дверь и вошел к себе. При входе испытать пришлось целых два ощущения. Первое было то, что стало ясно, что крейсер перешел в гиперпространство прямо сейчас. А второе было связано с комнатой или каютой. которую выделили для старшего офицера-специалиста Нориана Актараса на все время миссии посла. Корабельной каютой это было назвать нельзя. Скорее, это были роскошные апартаменты в большом дворце со всеми удобствами. Нориан такое видел впервые. Его предупреждали, что корабль будет не совсем таким, какие он привык видеть, но чтоб вот такой, справившись с первыми эмоциями, Нориан прошел к столу. Это был большой круглый стол из настоящего дерева. Он стоял прямо посередине. За ним стояли шесть не менее роскошных кресел. Тут же недалеко находились несколько мягких диванов, расположенных напротив друг друга. Самым заметным в этом помещении были небольшие статуи или даже бюсты прежних императоров. Их было немного, и судя по узнаваемости, Это были одни из самых известных. Белый пол и такие же стены намекнули на то, что помещение можно переконфигурировать, и этим залом оно явно не заканчивалось. Такая технология тоже была на Сагире. Нориан очень быстро нашел пульт управления комнатами и, изучив немного меню, изменил цвета. Он сделал чуть темнее и стены, и полы. Решив, что пока хватит уделять этому свое внимание, Нориан прошел дальше через следующую дверь. Предположения подтвердились. Дальше ничего неожиданного не было. Дальше находилась комната с личной кроватью и все, что к этому прилагается. Нориан выложил часть своих вещей из сумки на небольшой столик и аккуратно их расставил. Саму же сумку с остатками того, что не стал доставать, положил на кровать. Быстро огляделся и бегло изучил комнату. Как и предполагалось, в этой комнате еще имелись настоящий душ и вещевой репликатор. Все это Нориан обнаружил без каких-либо проблем. Судя по всему, тут имелся и пищевой репликатор, но он наверняка находился в первой комнате. Он его просто сразу не распознал. Теперь это было новое место жительства на весь полет. Закончив первое знакомство, Нориан вернулся обратно в предыдущий зал. На столе... Как и сказал андроид, находилось какое-то небольшое устройство. Это был обычный коммуникатор связи. Нориан привык к голофонам. Они были универсальным устройством, способным применяться где угодно и как угодно. Главное, чтобы была сеть. Будь то планетарная или корабельная. Это же устройство было примитивнее голофона, но очень надежное и не менее удобное. Найдя, как активировать вызов, Нориан воспользовался им и тут же услышал. «Да». Видимо, голос принадлежал тому андроиду, который сопровождал Нориана. «Я готов ко встрече с послом», сообщил Нориан. «Тогда я ожидаю вас у входа, господин». Не отвечая, Нориан вернул устройство на стол, решив, что на встрече оно ему не понадобится. Затем подтянул немного свою форму, которая слегка помялась от использования пилотного скафандра. и направился к выходу. Переодеваться времени не было. Перед полетом он не рассчитывал, что его вызовут к верховному адмиралу, при посещении которого нужно было быть в своем мундире. Поэтому, отправляясь в полет на крейсер Гураши, поверх формы Нориан надел легкий пилотный скафандр. На той стороне действительно уже ожидал прежний андроид и те же два охранника, молчаливые и грозно стоящие на своём посту. Андроид посмотрел на Нориана, убедился, что тот готов, и, молча развернувшись, двинулся в ту сторону, откуда они не так давно пришли. Нориан пошел следом. Как и ожидалось, андроид привел его к тем огромным дверям, мимо которых они проходили в первый раз. Это оказались двери в еще один зал. «Сколько же их тут?» — мелькнуло в голове у Нориана перед тем, как он вошел в него. Оказалось, этот зал максимально приближенно копировал тронный императорский зал в Торсатане, в том числе и сам трон. По меньшей мере, трон точно был полной копией. Тут никого не было. Андроид Павел Нориана через весь этот огромный зал, тем самым дал его немного рассмотреть на ходу. Как и ожидалось, комнаты посла находились в отдельном помещении, в конце зала за троном. Перед входом находилась охрана. Из все тех же безмолвных. Не спрашивая разрешения на проход, андроид провел Нориана мимо охраны напрямую в очередную комнату. Тут ждал сюрприз. Этот проход оказался изолированным переходом в замкнутую среду обитания. Нориан это сразу почувствовал по усилению гравитации. Ноги стали немного тяжелее. Нориан очень старался запомнить дорогу сюда на случай, если придется ходить к послу самостоятельно. Ко всему прочему, четко почувствовалась увеличенная влажность воздуха. Нориану это было знакомо, так как его предки, а точнее предки его расы, сами вышли из водной среды, и до сих пор на шее каждого картанца есть два отверстия, отвечающие за дыхание под водой. Пускай не очень долгое, но все же дыхание. Остановившись перед очередной дверью, андроид сделал внутренний запрос, и, получив положительный ответ, повернулся к Нориану и сообщил. «Пожалуй, ждет вас, господин!» Нориан утвердительно кивнул и, толкнув дверь, вошел один, оставив андроида стоять за дверью в одиночестве. Место, куда он попал, оказалось еще более странным, чем все предыдущие, что он уже увидел. Посередине палуби находилась большая мраморная купальня с водой. Воздух еще больше был насыщен влажностью. освещение наполовину меньше того, что было в соседней комнате. Возле купальни сидели две служанки из расы, которую Нориан не знал. На посла они точно не были похожи. Они занимались чем-то своим и совсем не интересовались вошедшим гостем. У обеих были легкие, длинные во весь рост накидки, покрывающие голову, и открытые части тела. Внезапно, сбоку, Из темноты кто-то отчетливо, но как-то уж слишком таинственно произнес «Нориан Ак-Тарас». Это не было вопросом, скорее подтверждением личности вошедшего. Нориан повернулся на звук голоса, но кроме стены мрака ничего не увидел. Молчать было невежливо, поэтому он поздоровался и решил посмотреть, что будет дальше. «Доброго времени, посол Морикани!» В темноте у стены что-то слегка... как показалось Нориану, сверкнуло, а затем в углу начала появляться легкая подсветка. Это хватило, чтобы разглядеть. Там было что-то вроде каменного грота с двумя мраморными скамейками и таким же столом. Облокотившись на стенку этого искусственного грота, на скамейке сидел посол Морикани. Это был гуманоид, ростом наполовину выше Нориана. Одет он в легкий полупрозрачный халат, и какие-то тёмные широкие штаны. Но не это привлекло внимание Нориана. Внимание привлёк цвет кожи посла, и сама кожа, если её так можно было назвать. Посол был тёмно-фиолетового цвета, а то, что можно было назвать кожей, было покрыто мелкой чешучатой кожей. Посол снова заговорил, обращаясь к Нориану. «Садитесь, Нориан, если хотите напротив меня!» норен подошел и послушно сел. Отсюда теперь стало ясно, что сверкнуло в темноте перед включением освещения. Это были глаза посла. При освещении они немного сверкали. Это было нормально для водных рас. «Я специально разрешил вам посетить меня в такой момент, чтобы вы привыкли». «Какой момент, посол? Я не совсем понимаю». «Я поясню. Раз в стандартные сутки, несколько часов...» Я должен находиться в своей естественной среде. Иначе у меня начинает сохнуть кожа и появляется обезвоживание. На моей планете сутки длятся дольше. И там водные процедуры для меня продлены. Поскольку мы с вами будем вместе путешествовать довольно продолжительное время, то вам это нужно знать и нужно привыкнуть. Вы и сами вышли из воды. Посол неожиданно немного нагнулся в сторону Нориана. протянул свою руку и довольно длинным пальцем почти коснулся шеи Нориана, указывая на жаберные отверстия. Голос посла был тихим, но четким. Интонация спокойная и ничем не угрожала. Нориан даже немного расслабился и понял, что все странности, которые он увидел, это только особенности расы. Тут нечего было бояться или пугаться. К послу даже появилось какое-то доверие. Справившись с новыми ощущениями, Нориан решил ответить на этот жест своего собеседника. «Я действительно очень люблю воду, но я точно не нуждаюсь в ней так, как вы». «Вы считаете это недостатком?» Задал вопрос посол. «Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но лично мне это бы немного мешало. Но я уверен, что при такой особенности у меня точно был бы другой образ жизни, кардинально отличающийся от нынешнего». «Тем не менее, ты ответил». и сделал это вполне достойно. Я бы даже сказал, что очень дипломатично». На этих словах посол изобразил улыбку на лице. «Теперь скажи мне, что тебе известно о нашем полете?» «Для чего вы тут?» «Простите, посол, но я думал, вас поставили в известность?» «Нет, мне это известно. Но я бы хотел узнать о тебя. Как ты трактуешь свой приказ?» «Меня направили с особым заданием». никак не влияющим на вашу миссию. Я должен передать личные указания Верховного Адмирала после того, как вы проведете переговоры. Верховный Адмирал опасается, что с несколькими расами мы могли немного запоздать, но военное командование там точно не затронуто. Также мне было дано указание следить за тем, как вы работаете, и обучаться у вас искусство дипломатии. Ко всему прочему, мне известно, что наша миссия не основная. и призвано отвести внимание от остальных послов. Ты прекрасно понял наше задание. Думаю, в этом вопросе мне не нужно будет давать тебе наставление. Давай немного пройдемся». Неожиданно предложил посол Нориану. Нориан поднялся, давая этим понять, что согласен. Следом поднялся посол. В этот момент Нориан смог полностью разглядеть собеседника, вышедшего из тени грота. Посол действительно был высокого роста и намного выше самого Нориана. Вдобавок ко всему, он выглядел очень крепким гуманоидом и по мерке Нориана даже слишком крепким. Стало ясно, откуда тут повышенная гравитация. Видимо, это была особенность расы Сагдари. Из вежливости Нориан не стал спрашивать этого сейчас. На голове посла было что-то повязано. Как это называется, Нориан не знал. Но это был явный национальный предмет одежды. Посол двинулся к выходу, не произнося ни слова. Нориан шел за ним. Вскоре оба вышли в тронный зал и остановились возле императорского трона. Посол посмотрел на трон и посмотрел на Нориана. А затем задал вопрос. «Скажи мне, Нориан Ак-Тарас, в чем разница между послом империи и послом императора?» «Я не совсем понимаю, но думаю, что особой разницы нет». «Но она есть», – быстро возразил посол. «И довольно существенная. Посол Империи представляет Тарианскую Империю и ее политику, а также все расы, входящие в Империю. Посол Империи может пребывать в новый мир с дипломатической миссией и спускаться на планету для наведения связей с местной расой. Может вести переговоры от имени всей Империи». Это лишь маленькая часть возможности посла Империи. Другое дело – Императорский посол. Тут всё сложнее. Для начала, посол Императора – это и есть сам Император с его словом и его волей. Отношение к послу Императора точно такое же, как и к самому Императору, если это потребуется. В отличие от посла Империи мне запрещено спускаться на другие планеты. И все встречи и приемы будут проходить именно в этом зале, в котором мы сейчас находимся. Теперь давай отвлечемся от этой пафосной речи. И я скажу тебе ее цель. Нориан, продолжая молчать, слушал посла. И на последних словах еще больше акцентировал внимание на том, что он говорит. Убедившись, что Нориан ак внимательно слушает, посол продолжил. Я знаю о твоем задании и знаю, что тебе придется спускаться на планеты тех миров, которые мы посетим. И находиться там ты будешь в одиночестве, один на один со своим заданием. Ты должен знать, что я не смогу тебе помочь, если на одну из них ты попадешь в беду. Последнее откровение посол произносил немного грустным тоном. Видимо, он говорил чистую правду. Поняв, что посол закончил свою речь, Нориан прервал паузу и ответил. «Я понимаю, что не могу рассчитывать на вашу помощь за пределами корабля. Но ты можешь рассчитывать на помощь других военных агентов из Имперской разведки в этом мире. Возможно, если они не окажутся под управлением вторгнувшегося врага. Но это уже хоть что-то. Тебя никак официально нельзя связывать с моей миссией. Император не должен быть под подозрением, и тем более критикой Высшего Совета. Меня попросили помочь себе, если это потребуется, и я сделаю все, что смогу. Поэтому я был вынужден поставить тебя в известность об определенных ситуациях. В известность об определенных ограничениях, куда мне нет хода. — Я понимаю, посол, — скромно ответил Нориан, — и я постараюсь не подвергать себя чрезмерной опасности. «Раз так, Норианак Тарас, то, думаю, мы поняли друг друга и постараемся вместе поработать на благо Империи. Это наша первая, но не последняя встреча. А на сегодня, пожалуй, хватит. Мне нужно принять водные процедуры, если ты не возражаешь. А тебе советую поспать или заняться чем-нибудь полезным. Мы еще очень долго будем лететь к первой планете. В любом случае... приглашаю тебя на завтрак, а сейчас…» Посол хлопнул руками, и за спиной Нориана, как из-под земли, появился тот андроид, который его уже сопровождал несколько раз. «Проводи нашего спутника к себе, а я же отправляюсь в свои покои». Не говоря больше ни слова, посол слегка поклонился своему собеседнику и, получив точно такой же поклон от Нориана, развернувшись, отправился к себе. Нориан, проводив немного посла взглядом, тоже не стал задерживаться и вернулся в свои комнаты. Обдумывая первую встречу и первый разговор с императорским послом, Нориан подумал, что всё прошло не так уж и коряво, и, по крайней мере, посол сразу всё расставил по местам. Могло быть и хуже. Они могли попросту не найти общего языка. И тогда это сильно бы сказалось на самом задании. Когда Нориану сказали, что его немного будет учить дипломатии в этом полете, то это ему не очень понравилось. Но сейчас, после этой встречи, пока вроде все было неплохо. И на основное задание это никак не влияло. Чтоб как-то скоротать время, Нориан вместо сна решил заняться своим ежедневным делом. А точнее, ежедневными тренировками. Он взял свою сумку, оставленную на кровати, Достав со дна сумки что-то длинное, обернутое в плотную ткань, Нориан положил это на пол и развернул. Там оказались два тонких боевых меча, которые Нориан использовал для своих тренировок. Оглядевшись, он решил, что места для тренировки мало. Покопавшись в меню настройки комнаты, он определил, что кровать сдвигается в стену комнаты, если это было нужно. Не задумываясь, Нориан убрал кровать из помещения, затем снял себя мундир и осторожно положил его на одно из кресел в комнате. Оставшись в нижнем белье, Нориан взял свои боевые мечи, привезенные еще с Сагитариуса. Перепроверив отключенную на мечах тончайшую, практически невидимую, лазерную кромку и убедившись, что ему ничто больше в комнате не мешает и ее размера вполне достаточно, приступил к своим каждодневным боевым тренировкам. День складывался не очень хорошо. В последнее время увеличилось количество входящих запросов в канцелярию императора досария работы прибавлялось. Постоянная возня с этими документами утомляла, почти не оставляя времени на личные дела. Вот и сейчас, просматривая на столе очередные запросы, латуци Зариб из дома Зарибов поморщился, услышав очередной вызов с кабинетного голофона активировать вызов Отдал он голосовую команду Голофону. Перед столом появилась голографическая фигура одного из его помощников. «В чём дело?» – поинтересовался Латуций. «Господин, у нас официальный запрос на личный разговор между вами и председателем высшего совета», – отчитался помощник. «Он заявил тему разговора». «Нет, но его помощник сказал, что дело срочное». «У них всегда срочные дела», – возразил Латуций и поморщился от досады. «Соединяй». «Я жду». Императорский адъютант отключил связь и принялся просматривать дальше входящие документы, попутно ожидая разговора с председателем. Вызов раздался очень быстро. Смена цветового сигнала на столе означала, что вызов прямой, без посредников и по защищенному каналу. Заранее зная, с кем будет разговаривать, Латуций активировал связь. На голограмме предстал председатель Высшего Совета тарианской империи, барон-губернатор расы Кирзаити Валтикарус Сарималиус. Выглядел он и вправду немного раздраженным, поэтому Латуци первым пошел в наступление в попытке обезоружить своего оппонента. Уважаемый Валтикарус, вы выглядите великолепно. Что заставило вас сегодня побеспокоиться и лично связаться со мной? «Надеюсь, ничего серьезного, что могло бы испортить ваш день». «Сложилась очень неприятная ситуация, латуцей начал наступление председатель. «Мне поступило донесение о том, что сегодня в систему Каринус прибыл личный посол императора Досария. Я хотел бы знать, с какой целью сделан этот визит, и почему меня не проинформировали о нем». «Как это не проинформировали?» — воскликнул латуцей «Я лично отправлял вашу канцелярию все, что связано с этим визитом еще». Латуци демонстративно сделал вид, что смотрит дату. «16 стандартных суток назад. Императорский посол даже еще не готовился вылететь до моего доклада». «Тем не менее, я не был об этом уведомлен, и тем более о целях этого полета. Я только сегодня получил доклад о нахождении императорского посла в системе Каринус. Это недопустимо, Латуци». Император обязан ставить высший совет в известность об отправке лечных послов. Успокойтесь, Валтикарус, спрошу вас. В этом визите нет политики, и я очень сожалею, что доклад о полете посла где-то затерялся. Но я еще раз повторяю, я лично его высылал в вашу канцелярию. Если хотите, я могу выслать вам копию этого доклада прямо сейчас. Конечно хочу. Вы обязаны это сделать. Надеюсь... Слова председателя оборвались. потому что Латуций отправил доклад. И тот мгновенно появился на рабочей поверхности стола председателя Валтикаруса. «А вот и ваш доклад, господин председатель. Жаль, что такое можно делать очень редко, минуя бюрократические барьеры. Можете ознакомиться с этим докладом. В нем нет политики. Там только несколько императорских инициатив, предлагаемые нескольким мирам. Именно с этим и был отправлен императорский посол». Председатель Валтикарус молча полистал документ, время от времени издавая какие-то звуки на типа хм Затем, читая очередную страницу, пролистывал дальше, тыкая пальцем в стол. Наконец, видимо удовлетворившись этим отчетом, он поднял голову и взглянул на Латуция. «Ну что же, вероятно, действительно произошла техническая ошибка. Я вижу, что в отчете нет политики». Эти инициативы императора направлены только на улучшение жизни этих миров, минуя долголетние бюрократические процедуры. Если император хочет лично помогать за свой счет, то мы не будем возражать. Но впредь прошу вас вовремя высылать такие документы, а также убеждаться в том, что они получены. Отправка личного императорского посла – это серьезное государственное дело, и высший совет должен быть вовремя об этом уведомлен». «Тем более о цели этого мероприятия». «Примите мои извинения, председатель Валтикарус». «Я должен был лично убедиться что отчет получен». Валтикарус посмотрел на виновное лицо Латуция и, видимо, решив, что разговаривать больше не о чем, попрощался. «Слава императору, и доживет империя долго!» А затем сам отключил связь, не дав Латуцию даже ответить. Убедившись, что связь прервана, Латуций сделал копию записи этого разговора и тут же отправил секретным каналом верховному адмиралу Аргону Макария. Закончив отправку, Латуций вернулся к своим прежним делам. Отключив связь, председатель Валтикарус откинулся на спинку своего кресла и произнес, обращаясь к сидевшему напротив собеседнику. «Я ему не верю!» Сидевшим напротив председателя оказался Птальянин, Карин Тагус Лораньян, советник птальянского оборона-губернатора Кирзакана Нуваридуса. «Почему? Есть основания?» — спросил советник Карин -тагус. «На моей памяти это первый случай, когда императорские распоряжения такого уровня вдруг затерялись. При мне такого точно никогда не было». В голосе Валтикаруса прозвучала явная ирония. «Но...» «Императорский адъютант еще слишком молод для своей должности, и, возможно, он действительно совершил ошибку». «Но вы правы, не стоит в таких ситуациях доверять императорской канцелярии». «Думаете, они пошли в открытую против хозяев?» Валтикарус как-то таинственно выделил слово «хозяев» и оборвался, явно не закончив вопрос полностью. Видимо, сказанного вполне хватило для ответа от Каринтагуса лараниана потому что он вполне осознанно дал ответ». «Мне доподлинно известно, что обоим адмиралам и императору на данный момент неизвестно о хозяевах, тем более о союзе баронов. Мы создали для них иллюзию, в которой они барахтаются уже очень долго, и пока что мы сильно опережаем их абсолютно везде. Есть измененные, а есть такие, как я или вы, которые примкнули к хозяевам ради общего блага и своего выживания, так что о нас им точно еще ничего не известно». Валтикарус внимательно слушал своего собеседника, и как только тот закончил, он снова продолжил диалог. «Нам также известно, что один из носителей попал в руки адмирала Саредоса, но мы понятия не имеем, что он из него вытащил». «Мы уже говорили на эту тему, Валтикарус, ничего они не вытащат, потому что это попросту невозможно. Но вот факт того, что им есть что исследовать с образцом, меня беспокоит». В этом случае они, конечно же, выяснят, что существует осознанно искусственным способом. А это уже говорит о многом. Сейчас еще рано об этом беспокоиться Конечно, конечно, я понимаю. Но все-таки допускаю такую мысль. Кстати, а что мы будем делать с императорским послом? Доверять докладу Латуция явно не стоит. Может, уничтожим посла и конвой? Ни в коем случае. Чем бы он ни занимался, мы все равно узнаем через какое-то время. А если просто уничтожим? то рискуем выдать им больше различных предположений и подозрений, чем у них сейчас есть. Нам нужно спокойно и без резкости переходить на новый этап плана. К тому моменту, когда они начнут предпринимать что-то действительно агрессивное, половина Тарианской империи уже будет под контролем хозяев. каринтагус неожиданно встал, тем самым давая понять председателю Валтикарусу, что разговор подошел к концу. В любом случае, если вам что-то станет известно об этом после, «Немедленно поставьте меня в известность. Я же займусь им по своим каналам». волтикарус молча кивнул в ответ, а советник активировал автоматическую телепортацию и перенесся на свой корабль, находящийся на орбите планеты Гравиус.